Глава 30. Несмотря на активное сопротивление и бухтёж, меня всё же оставили в клинике, уложив в отдельной палате, похожей на номер люкс, пятизвёздочного отеля. И даже подставки для капельниц здесь напоминали дизайнерские тонконогие светильники. Вот только пузырьки содержимым, вливаемому вены пациентов, увы, самыми обычными. Такими же, как во всех больницах. Потому что физраствор с глюкозой, он везде. Физраствор с глюкозой. Литр счастья и втекал по каплям в мой организм, намекая на скорое свидание с больничной сантехникой. Не знаю, как у других, а у меня реакция на капельницу именно такая. Верхняя четвертинка правой булочки ныла от немалого количества принятых уколов, но в целом интенсивное восстановление моего истеричного организма продвигалось успешно. Мартин вчера ушел довольно быстро, оставив, правда, возле моей палаты и реанимации, где сейчас находилась Моника, ребята своей службы охраны, А вот Олег просидел со мной до позднего вечера, только благодаря умелому очаровыванию молоденькой медсестрички. Мы с ним дружно решили ничего не говорить родителям, иначе мамуся окажется в соседней палате. Я позвонила домой и сказала, что останусь ночевать в городе. Мы вместе с Олегом идем на премьеру нового фильма. Брат взял у меня трубку и подтвердил. «Да, идем. Потом лично провожу домой». Мама поворчала немного, но ничего не заподозрила. А это главное. «Все равно. На следующий день меня обещали отпустить на волю, и я вернусь домой». Правда, и Мартин и Олег дружным хором настаивали на том, чтобы я ни в коем случае не совалась в низовку, пока маньяка не поймают. Но это уж фигушки. Этого урода несколько лет выследить не могут. Ну да, да, его, собственно, никто и не выслеживал. Потому как для правоохранительных органов он не существовал. Но толку от того, что теперь существует. Впрочем, не факт. Наша милиция полиция для меня вообще остаются загадочной организацией. Со своей логикой, правилами и, самое главное, языком. Со всеми их жидкостями, похожими на воду, и металлом, похожим на золото. Но это ладно, даже где-то объяснимо. А вот недавно я сама слышала, как в одном из криминальных телерепортажей суровый представитель этих самых органов сообщил, что на теле трупа имеются ранения, характерные для отделения головы от тела. Полный апофигей. В общем, не факт, что расследованием займутся всерьез. Хотя... Из глубины размышлизмов меня выдернул негромкий стук в дверь. «Что, опять медсестра со шприцем наперевес? Выписать меня обещали сегодня после обеда, но до этого, видимо, решили насытить мой организм максимально возможным количеством лекарств». Стук повторился. «Значит, не медсестра. Она стучит только для того, чтобы предупредить о своем приходе. Приглашение особого не ждет, почти сразу открывая дверь. А тут приглашения ждут. Ну что же, на особое, с книгсином и помахиванием Виром, пусть не рассчитывают. Капельницы мешают, но обычное всегда «пожалуйста». «Да, входите». Дверь распахнулась и в палату вошла... Нет, вбежала Элеонора, заплаканная, кое-как причесанная, сосунувшимся после долгого перелета и слез, но абсолютно счастливым лицом. Возле моей кровати женщина упала на колени и, вцепившись в мою ничего не ожидающую ладонь, принялась покрывать ее поцелуями, повторяя дрожащим голосом. «Спасибо, Варенька, спасибо тебе, если бы не ты, спасибо!» «Элеонора, не надо!» «Ну что вы!» Я попыталась спрятать руку под одеяло, но ничего не получилось а помочь себе другую руку и не могла, капельница, будь она неладна. Я ничего такого особенного не сделала. Да перестаньте же!» Я беспомощно перевела взгляд на вошедшего следом высокого, импозантного даже в мятой гавайке и вытертых до бела джинсах мужчину. «Пожалуйста, поднимите ее!» Если честно, мягко улыбнулся он, глядя на меня, блестящими от непросохших слез глазами. «Я бы сделала то же самое, но боюсь сбить капельницу на второй руке. Меня зовут Игорь Дмитриевич Клинко. Я отец Моники». «Очень приятно», – проворчала я, не оставляя попыток освободить руку от благодарственного захвата. «Послушайте, вы меня очень обяжете, если усадите свою супругу вон в то уютное мягкое кресло. Она здесь специально для посетителей. Но неудобно же, как вы не понимаете?» «Элеонора», – отец Моники ласково обнял жену за плечи и поднял с пола. «Давай сделаем так, как просит Варя». «Просто», – снова обратился он ко мне, «мы только что из палаты реанимации, где лежит наша девочка, хотя там сейчас кокон из бинтов Но самое главное, она жива. И жива благодаря вам. Врач рассказал нам о происшествии на дороге. Он отвел глаза и катнул в жилвайке. «Получается, вы вчера дважды спасли нашу дочь и теперь стали членом нашей семьи». «Да я случайно». «Варя, я говорил не только с врачом, но и с Мартином Игоревичем». Властно прервал меня банкир. «И он рассказал мне, как на самом деле обстояло дело и о теле несчастной Асе, найденном вашей семьей». «Бедная девочка», — всхлипнула Элеонора. «Какая же сволочь сотворила такое с беззащитными девушками? Это мы скоро узнаем, обещаю», сквозь тиснутые зубы процедил Игорь Дмитриевич. «Мартин рассказал мне, как вы по собственной инициативе ездили по окрестностям, расспрашивая местное население о случаях исчезновения девушек, и только поэтому наткнулись на Монику. А еще он рассказал нам, что вы увезли нашу дочь в последний момент, что ее почти настиг тот мерзавец». «Он добил бы ее там же, в лесу!» выкрикнула Леонора, лихорадочно блестя глазами. «Врач вообще не понимает, как нашей дочери удалось избежать в таком состоянии. Но она смогла. И позвать на помощь смогла», тихо проговорила я. «В смысле?» Удивленно наклонил голову Игорь Дмитриевич. «Понимаете, ее ведь с дороги вообще не видно было. Моника в кустах лежала, метрах в двадцати от дороги. Я даже проехала мимо, но потом меня словно позвал кто-то. Не слух мысленно. Я чувствовала, надо вернуться» особенно когда голос в главе произнес. Он скоро догонит. Господи, задохнулась от страха Элеонора. Это в каком же ужасе была наша малышка, что смогла такое? А теперь... Глубы женщины задрожали, и она тихо заплакала. Что теперь? По спине опять прокатился кусочек льда. Я вспомнила заполонившие глаза Моники безумия. Врач говорит, что нашей девочке может понадобиться помощь психиатра. Хотя это пока не точно. Моника приходила в сознание ненадолго. Ее неадекватное поведение вполне может оказаться последствием сильнейшего стресса. Так сказал врач. Словно мантру произнесла Элеонора. «Скорее всего, так оно и есть», успокаивающе улыбнулась я, стараясь не вспоминать взгляд девушки. «Вот подлетят ее физически, а потом из душевного состояния возьмутся. Все будет хорошо, вот увидите». «Только благодаря тебе, Варенька», сквозь слезы улыбнулась женщина. «Ты не обижайся, но выкать тебя. Я больше не могу. Ты для меня теперь родной человечек». Младшая сестренка. Да, Варя, отец Моники присел на корточки возле моей кровати и сжал еще не пришедшую в себя после обцеловывания ладошку. У тебя со вчерашнего дня появилась еще одна семья. И когда Моника выздоровеет, мы все обязательно приедем к вам в гости, знакомиться с новыми родственниками. А для тебя мы отныне Игорь и Эля. Будем ждать, искренне улыбнулась я. Кстати, можете и раньше приехать. «Хоть сегодня. Я после обеда домой собираюсь. В низовку». «Разве?» – удивлённо приподнял брови Игорь. «А Мартин мне говорил, что намеревается тебя до тех пор, пока не поймают этого ублюдка, в своей квартире поселить. Там у него в доме охрана надёжная, да и домработница. Милейшая, между прочим, женщина. Постоянно рядом будет». «В первый раз слышу. Надеюсь, у меня получилось достаточно равнодушно». «Мне лично Мартин ни о чём таком не говорил. Да и не вижу необходимости». «А вот необходимость как раз есть», – нахмурился банкир. «Я людей Мартина сменил своими. Поставил не только возле ваших с Моникой палат, но и на всех ходах-выходах». «Так уж и на всех», – улыбнулась я, старательно удерживая внутри рвущееся на лицо выражение критинского счастья. «Я буду жить у Мартина». «Ну да, не на всех», – смущенно почесал затылок Игорь. «Но на главном и запасном выходе поставил» хотя главврач клиники и возмущался, кричал, что в него работают классные профессионалы, и в усилении охраны нет необходимости. Но с нами спорить бесполезно. «С кем это с нами?» «Со мной и Мартином». «Ну все, Варя, отдыхай, мы пойдем к Монике». Игорь помог подняться жене. «Скоро увидимся». «Спасибо тебе, сестренка», – слабо улыбнулась та. «И помни, мы у тебя в неоплатном долгу». «Глупости не говори, сестренка». Выпустила таки счастливую улыбку я. А что, ситуация вполне соответствует. «Я буду жить у Мартина, ура!» В дверь опять постучали, и тут же вошла медсестра со шприцем в руках. Болтыхаясь среди пузырей и фории, я совершенно не обратила внимания, что медсестра зачем-то закрыла лицо марлевой повязкой, хотя никакой инфекции в клинике не было. А потом мне в вену вонзилась острая жала, и через мгновение все исчезло. А потом мне в вену вонзилась острая жала, и через мгновение все исчезло погрузившись в пульсирующий алом мрак.